Замыслы Урфина Джюса. Задавая незаметные вопросы, Урфин Джус убедился, что в Орлиной долине ничего не знали о людских делах. Карфаксу неизвестно было ни о быстром возвышении Урфина, ни о его позорном падении. Изгнанник запретил Топутуну хотя бы словом заикнуться о прошлом и приказал клоуну наблюдать, чтобы птица и медведь, любивший поболтать, не встречались наедине. Сам он начал действовать смелее. Он вел с выздоравливающим орлом долгие разговоры и как бы нечаянно признавался, что у него на уме одно желание — приносить людям добро. «А почему в таком случае ты живешь в лесу, далеко от остальной стаи?» — удивлялся Карфакс. «Видишь ли, помогать одной деревне — это слишком мелко для меня!» — хитрил Урфин. «Вот если бы мне удалось стать во главе целого народа, там уж я развернулся бы и показал себя!» «Кто же тебе мешает сделаться вождем?» Недоумевал простодушный Орел. Мои соотечественники не понимают меня, изворачивался Джус. Они думают, что я стремлюсь к власти из чистолюбия, а на деле я ставлю перед собой гораздо более высокие цели. Такие разговоры повторялись не раз, и, наконец, Орел поверил в благородство Урфина. Карфакс согласился помочь другу добиться высокого положения среди людей, и пусть он тогда творит столько добра, сколько пожелает. Именно этого и хотел Урфин Джус. Оставалось придумать, каким образом вернуть себе прежнюю власть при помощи гигантской птицы. «Только не война!» — размышлял Урфин. «Если я ради моего возвышения попрошу Карфакса убить хотя бы одного человека, он сразу разгадает мои намерения. Он может разорвать меня на куски за обман». Урфин с ужасом представил себе нападающую на него чудовищную птицу. «Я должен действовать мудрее. Надо с помощью орла... «Сделаться повелителем какого-нибудь отсталого народа! И когда я заберу этот народ в руки, у меня будет и армия, и оружие! Тогда берегитесь, страшила и дровосек!» Урфин начал прикидывать в мыслях, в какой части страны он легче всего мог бы стать властелином. И тут... Он вспомнил о прыгунах. Воинственное племя прыгунов обитало в горах между Большой рекой и владениями Стеллы. Еще никому не удавалось пересечь страну прыгунов, они никого к себе не пускали. Элли Смит во время первого пребывания в волшебной стране направлялась к доброй феи Стелли со своими друзьями, страшилой, железным дровосеком и смелым львом. На их пути непреодолимой преградой стала область прыгунов, окруженная горами. На гору попробовал взобраться Страшила, а за ним лев, но они были сбиты могучими кулаками прыгунов. Элли и ее спутники так и не дошли бы до розового дворца Стеллы, если бы Элли не владела в ту пору золотой шапкой, дававшей власть над летучими обезьянами. Девочка вызвала летучих обезьян, и те перенесли путников ко дворцу Стеллы по воздуху. Много столетий назад мараны, так называли себя прыгуны, жили в подземной стране на берегу реки, впадавшей в Срединное озеро. По преданию, они укрылись в подземелье от сильных врагов, которые теснили их со всех сторон. Там, среди скал, мораны построили город, развалины которого видели Элли Смит и Фред Каннинг, когда заканчивали долгое и опасное путешествие в недрах земли. В ту далекую эпоху мораны умели добывать огонь, делали железные орудия, ловили рыбу и охотились на шестилапых забили и водившихся в окрестностях. Но со временем моранов стало слишком много, рыбы и звериного мяса им не хватало, а хлебопашеством заниматься на каменистой почве было невозможно. Мараны под предводительством князя Грона покинули свой сумрачный край. Они попытались отнять у подземных рудокопов часть их обширной равнины, но воины Семи Королей отбили нападение и выгнали прогунов наверх. Трудно пришлось моранам в верхнем мире. Их глаза, привыкшие к вечному сумраку пещеры, в течение долгих месяцев не могли приспособиться к яркому дневному свету. Переселенцы передвигались только по ночам. Полуслепые, они долго скитались по волшебной стране, Гибли в битвах с ее коренным населением, терпели огромный урон от хищных зверей, умирали с голоду, тонули при переправах через реки. Так прошло несколько лет. За время скитаний Марраны одичали, растеряли свои орудия, разучились употреблять огонь. Наконец, Грон привел немногочисленную группу беглецов в уединенную, никем не занятую долину, которая и стала их убежищем на целые века. Здесь они снова размножились, но так и остались на очень низкой ступени развития. Сначала воспоминания о том, что их предки жили в каком-то странном, мрачном мире, передавались маранами от отцов к детям. Потом воспоминания превратились в легенды, а затем и легенды позабылись. Марраны так долго жили в одиночестве, что люди, обитавшие в других частях волшебной страны, знали о них очень мало. Мало знал о Маранах и Джус. Каковы их жилища? Чем они питаются? Нет ли у них увлечений? Чем можно поразить их воображение? На все эти вопросы Урфин не мог дать ответа. А явиться к сильному, независимому племени, не зная, что тебя там ожидает, было слишком опасно. «Я должен произвести основательную разведку», — думал Урфин. «Но кто сделает эту разведку? Самому отправиться невозможно». Он должен неожиданно появиться перед прыгунами, как повелитель. Послать топотуна? Медведь тяжел и неповоротлив. Ему не хватит умения скрываться и действовать тайком, как подобает хорошему разведчику. И тут взор Урфина упал на деревянного клоуна, который копошился в углу комнаты. «Вот кто мне нужен!» Радостно воскликнул Джус. Он вспомнил, как помог ему клоун во время осады изумрудного города. Несколько атак деревянных солдат были отбиты, и Урфин находился в большом затруднении. И тогда Эот Линк побывал в городе на разведке. Узнал, что богач Руф Билан ненавидит Страшилу, а Филингу Амока уговорил Билана открыть городские ворота. Эутлинг, поди сюда, приказал Урфин, и клоун, переваливаясь, подковылял к нему. Я нужен тебе, повелитель. Да, думаю, поручить тебе одно очень важное дело. Урфин Джус поделился с клоуном своими планами и рассказал, что должен сделать Эутлинг. Клоун выслушал Урфина Джуса и заметил. Страна прыгунов очень далеко, повелитель. Путешествие туда будет долгим и опасным. Карфакс проделает путь за несколько часов. Он отвезет тебя, и ты высмотришь все, что нужно. Урфин Джус и его верный слуга Эотлинг с нетерпением ждали, когда выздоровеет орел. Громадная птица до последней косточки съедала кроликов и зайцев, исправно доставляемых топутуном. Карфакс привязался к добродушному медведю, который, не жалея сил, рыскал по лесу в погоне за дичью. И вот пришло время, когда орел впервые после падения совершил первый, еще неуверенный полет. Когда он низко пролетел над лесом, Взмахи его огромных крыльев колебали ветки деревьев, а перепуганные белки стремглав бросались вниз. С каждым днем Карфакс летал все дальше и выше. Силы его крепли, и, наконец, пришел день, когда он предложил Урфину Джусу прокатиться на его спине. Урфин согласился с большой опаской. Страшно все-таки очутиться высоко в воздухе, не чувствуя под собой иной опоры, кроме движущейся спины орла. Но если он не решится на полет, значит, не видать ему страны прыгунов, не добиться власти, не отомстить врагам. И Джус поборол свою боязнь. Всегда труден первый шаг. Скоро Урфин — С удовольствием подставлял лицо встречному ветру, гордо смотрел на проносившиеся внизу поля и леса. — Мое! Скоро все это опять будет мое! — тихо бормотал он, чтобы не расслышал Карфакс. Урфин рассказал Орлу о своем намерении стать во главе племени прыгунов. — Это темные, невежественные люди! — говорил Джуз. И жизнь их крайне тяжела. Я хочу принести им все радости, какие только доступны человеку под солнцем нашей страны». Карфакс согласился доставить к прогунам Эута Линга. Урфин сшил клоуну одежду из кроличьих шкурок. Надев ее, Эут -линг превратился в маленького юркого зверька. Теперь, если он попадется на глаза кому-либо из прогунов, Тот никоим образом не заподозрит в нем разведчика из чужих краев. Однажды утром Карфакс поднялся служайки перед домом Урфина и полетел на восток, в страну прыгунов. На шее орла висела связка кроликов, запас пищи. На спине орла, вцепившись в перья, лежал клоун. Орел вернулся к вечеру следующего дня. Он рассказал, что ночью, когда прыгуны спали, он перенес разведчика через гору и опустил в уединенном месте. Там Эотлинг будет ждать его через десять дней. Какими долгими показались эти дни Урфину! Но пришел, наконец, момент, когда Карфакс вернулся из второго полета и привез клоуна, невредимого, И очень довольного. Эотлинг первым делом сбросил надоевший ему костюм из кроличьих шкурок и многозначительно взглянул на хозяина. Тот понял, что разговор будет секретный, и унес клоуна в дом. «Ну, повелитель!» — весело воскликнул Эотлинг, когда они остались вдвоем. «Какие это простаки!» «Ах, какие простаки! Но простаки опасные, им палец в рот не клади!» — добавил он многозначительно. «Рассказывай!» — нетерпеливо приказал Джус. И клоун начал рассказ о том, что он видел и слышал в стране марранов за свое десятидневное пребывание там.